Лос-Анджелес, 2017 год. Знать, кто убил Самиру, было недостаточно. Необходимы были доказательства. Мне предстояло копать очень глубоко, а полиции, чтобы заподозрить и арестовать меня, достаточно было копнуть на поверхности. Чтобы опередить всех остальных, и убийц, и полицию, мне следовало копать не только быстро, но и в правильном месте. Если я прав, этим местом был Кабул 1992 года. К счастью, уже наступил сентябрь, и мадал Мехди вернулась из Европы. Она была готова принять меня в 8 вечера. Пожилая мадам предупредила, что у нее имеются новости 25-летней давности. Пришлось раньше закончить прием в клинике в Биверли-Хиллз, чтобы успеть поговорить с матерью. Мне надо было сложить этот пазл первым. Питер Турбо домчал меня в Санта-Монику за 20 минут. Мать готовила плов, а я сидела на высоком кухонном столе и воровала морковь, как в детстве. «Мама, расскажи все, что ты знаешь об обстоятельствах смерти отца. Патрик упомянул газырь, может, это те же самые люди?» «Саша, ты уже ничем другим не интересуешься, этот газырь свел тебя с ума». Не хотелось пугать ее смертью Самира, поэтому я просто пожал плечами. Она отвернулась к раковине, открыла воду, подставила под струю сито с рисом. Вода текла и текла, мама все стояла, не двигаясь. Я не выдержал, подошел, положил руки ей на плечи, она повернулась». «Саша, это я виновата в его смерти. Не говори глупости, тебе не в чем себя винить. По собственному опыту я теперь знал, что это легче сказать, чем сделать». Она покачала головой. «А нет, Саша, я точно это знаю. Ты прав, это связано с газырем. У меня просто не было сил признаться». «Мама, сядь сюда, дай мне руку. Нет, не эту. Ту с морковкой. Обожаю морковку. Давай, рассказывай». Она кивнула. Артема просил меня срочно передать ему Газырь. Он был ему нужен для какой-то сделки с иранцами. — А что ты об этой сделке знаешь? Вроде американцы и иранцы были соперниками в скупке стингеров. Какие могли бы сделки? — Ничего не знаю, Саш. Виктор знает. Это были их общие с Темой агентурные дела. Я только обещала передать Газырь и не успела. За это иранцы убили Артема. «Не нравилась мне эта странная сделка отца с иранцами. Сотрудник ЦРУ должен был искупать стингеры, а не встречаться тайно ото всех с конкурентами. в Связи с Ираном плохо пахли со времен Ирангейта. В 1986 году администрация Рейгана поставляла иранцам оружие в обход наложенного Конгрессом эмбарго. Они делали это в надежде на помощь Ирана в освобождении американских заложников, которых одержала Хизбалла. И все же тот скандал сильно поколебал позиции президента». «А что скрывал мой отец? Второй ирангейт или собственное участие в коррупционных делах? Давай по порядку. Отец лично просил передать ему газырь». Мать так вертела кулон, что он оборвался и покатился по полу, она даже не заметила. «Да, по телефону. Он попросил передать газырь с Томасом петерсоном Петерсон был тогда нашим специальным посланником в Афганистане и постоянно летал туда и обратно, потому что посольства в Кабуле уже не было». Но я застряла в пробке и не успела. Петерсон улетел без газыря. Я погладила ее руку, у нее снова потекли слезы. Я старалась каждый день звонить Теме в самый последний вечер, 18 августа, а мы говорили в последний раз. И что? Он уже знал, что Петерсон не привез газырь. Сказал, что ничего страшного, он найдет другую оказию. Не хотел меня расстраивать. Мы очень коротко поговорили, мы ведь не знали, что это наш последний разговор. Он куда-то торопился, а мне было страшно, что он собирается вечером на эти ужасные улицы. Я попросила, чтобы он взял с собой кого-нибудь, того же Виктора. Тёма сказал, что у Виктора другое задание, он с ним пойти не сможет. И велел не паниковать, ничего с ними случится, он очень осторожен. Думаешь, они поссорились? Нет, Тёма непременно сказал бы мне, но его голос звучал, как всегда. И что потом? Потом ничего. В ту ночь иранцы убили его. «Потому что у него не было этого проклятого газыря. Я виновата, мне надо было выехать раньше». «Мама, пожалуйста, не надо, не мучай себя. Если это действительно было так важно, то Петерсон дождался бы тебя». Она замотала головой. «Петерсон был не в курсе. Он понятия не имел, зачем нужен газырь». «Откуда ты это знаешь?» «На похоронах я предложила ему забрать газырь. Мне было ужасно важно, чтобы Тёма не погиб напрасно, чтобы операция была окончена». А Петерсон сказал, что никакой сделки с иранцами не планируется. Я сказала, что Виктор наверняка знает, а он ответил, что Виктор в Афганистан вообще больше не возвращается. Почему? Я так поняла, что, по мнению начальства, без Тема Виктор там стал бесполезен. Он ведь не говорил на фарси, но они ошибались. Виктор мог довести эту сделку до конца. Сразу после похорон он просил у меня газырь. Но я уже узнала от Петерсона, что его переводят, и что газырь ему уже не пригодится». «Так Виктор всегда знал, что Газырь у тебя?» «Не совсем. Петерсон просил меня не говорить Виктору о нашем разговоре. Виктор должен был узнать о переводе на новое место, как полагается, от своего руководства. Поэтому я просто малодушно соврала, что Газырь забрал Петерсон. Если честно, мне в то время вообще было не до Виктора, хотя я очень благодарна ему, что он уделял тебе столько внимания. Тебе нужен был мужчина, который находился бы рядом». Кто-то, кто мог бы заменить отца. Что это была за сделка, которую отец пытался заключить тайком от начальства, а Виктор о ней знал и никогда не рассказывал. «Мама, Петерсон этот, он еще жив?» «Конечно, он после Кабула еще долго служил дипломатом, потом преподавал, теперь на пенсии, пишет книги об Афганистане. Он сам не шатался по ночному кабульскому базару. Похоже, мне придется с ним встретиться». Матери оказался его телефонный номер. Хвала древним рукописным записным книжкам. Мне повезло, я дозвонился до Петерсона с первой попытки и договорился о встрече на завтрашний день. Тут же с айфона купил билет на утренний рейс в Вашингтон, бросил взгляд на часы, следовало торопиться, если я не хотел опоздать к мадам Мехди. взяла у матери обещание никуда не выходить и никого не впускать. Она обещала мне это уже столько раз, что, если бы она держала слово, ей не было бы готовить этот плов». К визиту в дом мадам Мехди я готовился тщательнее, чем к любому свиданию. Я догадывался, что даже если бы все мои предки отдали жизни, и честь ради семейства Пихлеви, то моя плохая стрижка сделала бы их жертвы напрасными. Нельзя было терять ни одного из моих немногих достоинств, которые могли бы расположить ко мне конфидентку семейства Пихлеви. На мне были накрахмальная рубашка с воротником стойкой и манжетами на запонках, Сверху смокинг, Наталья талии поиск ушак, на шее тщательно завязанная бабочка. На ногах сверкали лакированные Белли. Я надушился и не побрезгивал гелем для волос. Для американского гетеросексуального мужчины я перешел все мыслимые границы. Зато теперь, смотрясь в зеркало, я и в самом деле видел подобие красавчика Джейсона Льюиса. Мне больше нравилось мое сходство с прадедом, но сейчас я старался не для себя». Одобрение мадам Мехди требовалось мне позарез. На всякий случай я взял с собой тщательно упакованный подарок. Если я прав в своих догадках, для нее эта вещь окажется бесценной. Улыбка мадам свидетельствовала, что мои потуги оценены. «Садитесь так, чтобы я могла вами любоваться, дорогой доктор Воронин. Право, с такой внешностью вы могли обойтись и без медицины?» «Не мог. Я же прямой, единственный потомок врача двух иранских шахов». Я не мог не подхватить эстафету». Слуга вкатил тележку с десертами и самоваром. Мадам Мехди выслала его и принялась разливать чай собственными руками. «Вы по-прежнему интересуетесь событиями в Кабуле в девяносто втором году?» Она вынула портсигар. «На сей раз напоминать мне, что делать, не потребовалось больше прежнего, мадам. Мне стало известно, что там в это время находились иранцы, которые, как и американцы, скупали ракеты из «Тингер». Оказывается, мой отец собирался отдать им свой газырь. Почему и в обмен на что, не знаю, но так получилось, что он не успел получить газырь вовремя. Ночью с 18 на 19 августа 1992 года он все же ушел на встречу с посланниками Аятол, а утром его тело нашли в переулке у Кабульского базара. Мы подозреваем, что иранские агенты убили его из-за того, что он не принес газырь. «Искандер Джун, вы наверняка уже догадались, что ради этого газыря могли убить все население Лос-Анджелеса и Кабула в придачу. Но мне неприятно, когда моих соотечественников подозревают в глупости. Ведь ваш отец был готов совершить сделку и отдать газырь. Надо было только немного подождать, нет? Зачем же им было так поспешно убивать его?» Я пожал плечами. «Допустим, им надоело ждать». «Скорее благоверному шииту надоест ждать конца молитвы, чем охотникам за деньгами Пехлеви надоело бы ждать Газырь. Из чего вообще взяли, что он в ту ночь встречался с посланниками Аятол? Может, это были какие-нибудь другие иранцы, которым был нужен Газырь?» Она сбросила пепел. «Искандер Джун, вашего отца убили не иранцы». «Мне ведь тоже удалось кое-что узнать. Я нашла одного своего доброго знакомого, у которого тоже оказался добрый знакомый, который в девяносто году был в Иране. Вы извините меня, если я не смогу вспомнить его имя. Вы не представляете, как слаба стала моя память?» Я кивнул, я понимал, что имен она не выдаст. Знакомый моего знакомого припомнил, что... Он когда-то допрашивал одного из людей Хикматияра. Был там такой полевой командир, который потом стал премьер-министром Афганистана. Так вот, этот человек Хикматияра признался, что за несколько лет до этого его люди убили американского сотрудника ЦРУ по имени Артем. Я продолжал сидеть, упершись подбородком на руки. Никогда не слышала о каких-нибудь контактах моего отца с людьми Хикматияра. Она затянулась сигаретой. Все годы иранцы в Афганистане оказались на одной стороне с американцами. И те, и другие поддерживали оппозицию против сунитов талибов Именно поэтому мой знакомый поделился этими сведениями с американскими коллегами. Поспрашивайте их. Мадам Михди, помните, я по телефону просил вас попытаться что-нибудь узнать о Викторе фон Плейсте. Он тоже занимался скупкой стингеров в Кабуле вместе с моим отцом. «Конечно, помню. Я никогда ничего не забываю, молодой человек. У меня память, как у молодого слона. Я спрашивала своего знакомого дипломата, и он тоже задал вопрос каждому, кому имело смысл его задать. Никто из иранцев, бывших в то время в Кабуле, никогда не слышал о человеке по имени Виктор фон Плейст». «Это странно. Я ведь совершенно точно знаю, что Виктор был там». «Ваш источник мог приплести хик Матияра только для того, чтобы обелить своих соотечественников». Мадам опустила изящное кольцо дыма и холодно отметила. «Иранцев слишком часто обвиняют в коварстве. Мы просто иначе ведем себя. Мы стремимся не уронить ни своей, ни чужой чести». Я понял, что окно возможностей стремительно закрывается. «Махда, Мехди, пожалуйста, простите меня великодушно. Я очень ценю то, что вы сделали для меня. Очень». Она смелостилась, добавила. Вряд ли знакомый моего знакомого мог сам придумать, что людям Хикматияра Артема выдал совсем другой человек, даже не американец. Я наклонился вперед. А он помнит, как звали этого другого. Мадам Мигди кивнула, но все же наказала меня паузой, которая оказалась мне бесконечной. Наконец она закончилась. К счастью, он помнил. Его звали Галип. Галип? «Я никогда не слышала твое имени. Все мои предположения оказались неверные, все теории, все подозрения рухнули». А мадам Мигди продолжала. «Кстати, по поводу этих офшорных счетов и охоты за ними. Это все сказки Тысячи одной ночи, дорогой доктор. Настала моя очередь поразить всезнающую собеседницу». Я откинулся на спинку дивана, заложил сцепленные ладони за голову. Если бы моей Самире выпало поражить много-много лет, через полвека она наверняка стала бы такой же влиятельной, холеной и умной старухой. Значит, мне повезло, что меня кормит медицина. Но в бывают удивительно занимательны и нередко весьма познавательны. Поэтому в знак симпатии и благодарности позвольте преподнести вам, дорогая мадам Мехди, небольшой подарок. Я взял с дивана аккуратно упакованный сверток и положил на столик. Распрощался и вышел на темную улицу. Наверное, по каким-то правилам я должен был отдать этот ценный дар не вдове погибшего подрядчика, а ЦРУ, но я не хотел. Наша семья достаточно пожертвовала этой организации, и я не чувствовал себя ничем ей обязанной. Зато я долго думал, не передать ли эту вещь кузине Самиры Назанин и решил, что семейству Дакхани хватило трупов дяди и племянницы. Каждый, кто попытался бы воспользоваться информацией из черного Малискина, оказался бы в смертельной опасности. Справиться с таким знанием могла только такая сильная женщина, как Есмин Мехди. Но разговор с ней камня на камне не оставил от моей теории. Как отыскать этого Галиба 25 лет спустя? Похоже, след навеки потерян. С размаху я пнул лаковым ботинком шину Питера Турбо. Это не приблизило меня к разгадке, но оказалось больно и помогло справиться с бессилием. Сентябрьский вечер был жарким и влажным, в траве бесчинствовали цикады, душно пахло розами. Я сорвал галстук бабочку, закинул смокинг на пассажирское сиденье, опустил стекла, включил радио. Оттуда тянул душу джаз. Вечер был создан для любви. Мельком подумалось, что Екатерина, наверное, сейчас с Деннисом. Впрочем, думать о них было унизительно и бесполезно. Я постарался выбросить их из головы. Завтрашняя встреча с Томасом Петерсоном оставалась последней надеждой что-нибудь прояснить. Бывший специальный посланник США в Афганистане принял меня у себя дома в Джорджтауне. Он выглядел старейшим, но весьма эпазантным аристократом, седой шевелюрой и прямой спиной. Крепко пожал руку, провел в кабинет, отделанный темным дубом. Нас окружали бесчисленные полки с книгами. Между глубокими кожаными креслами на солидном дубовом столе красовалась бутылка бурбона. Петерсон на треть наполнил тумблеры тягучим янтарным напитком и произнес несколько вежливых слов о том, как он рад, что Артема Воронина вырос такой прекрасный и успешный сын. «Я сразу перешел к тому, ради чего прилетел, рассказал обо всех происшествиях последних месяцев, поделился подозрениями, он терпеливо выслушал, покивал благородной головой. Я чувствую себя обязанным Воронину. Он погиб, выполняя операцию, которую я поручил ему» я расскажу что смогу профессор первый вопрос знали ли вы в афганистане местного приспешника хикматияра по имени галип петерсон поднял брови совершенно точно нет. а откуда вы взяли это имя судя по тому что мне удалось узнать отца убили люди хикматияра а вовсе не иранцы и именно этот галип выдал его наверное этот галип был местным агентом воронина Разведчики часто скрывают свои контакты, потому что эти люди рискуют собой, сотрудничая с нами. Он мог предать Воронина или оказаться двойным агентом. Мне в любом случае он неизвестен. Значит, отца действительно убили люди Хекматияра. Питерсон пригладил волосы, почесал нос. «С тех пор прошло как раз 25 лет. В конце года вся информация о 92-м годе, хранящаяся в архивах ЦРУ, станет доступна широкой публике. Вы получите право ознакомиться со всеми материалами». «Профессор Петерсон, к сожалению, я не могу ждать еще 4 месяца. Есть раненые, есть трупы и убийцы на свободе. Если отца убили из-за газыря, его убийство может быть связано с сегодняшними событиями. Мне необходимо понять это». Петерсон пожевал сухие губы, вздохнул. Ладно, пара месяцев ничего не изменит. Действительно, нашим основным заданием была скупка стингеров. В 90-м году Госдепартамент выделил 55 миллионов долларов. Этого должно было хватить на 300 ракет. Операцию проводила ЦРУ, и в Кабуле всеми действиями руководил Артем Воронин. Он привел с собой Виктора. Он с ним много лет работал в Берлине и доверял ему. До сих пор Питерсон говорил то же самое, что я знал от Виктора. По нашим подсчетам, из тысячи стингеров в руках местных военных группировок оставалось еще около 600 Но многие полевые командиры не хотели с ними расставаться. Ракеты придавали им политический вес и статус. Питерсон приподнял бутылку. «Ведь вы не за рулем?» Я кивнул, он снова разлил Джек Дэниелс по тумблером. Тогда стингеры были единственными ракетами такого класса. Их хотели все, от арабских экстремистов до западных дипломатов. Хорватия, Шри-Ланка, Катар, Северная Корея, Пакистан. Разумеется, Иран тоже. У них же не было другой возможности приобрести американские ракеты. В нищем Афганистане стингеры оказались огромной ценностью, а наши усилия вернуть их только взвинтили цены на черном рынке. Это стало плодотворной почвой для коррупции. так это ужасное слово «коррупция» прозвучало. Был порыв просто встать и уйти, не слышать этого больше о своем отце. Но я уже слышал достаточно, чтобы не знать покоя всю жизнь. Теперь нужно было разобраться с этим до конца. Петерсон раскрыл лежащую на столе записную книжку, принялся перелистывать страницы, нашел нужное место. 7 августа, перед моим очередным возвращением в Лэнгле, Воронин попросил о встрече. По давней привычке я сразу записал основные темы нашей беседы. Первое. Воронин слышал от своего местного источника, может, даже от этого Галиба, что кто-то приобретает стингеры у местных моджахедов по 100 тысяч долларов за штуку и перепродает группировке Хикматияра по 200 тысяч. Я с облегчением выдохнул. Воронин запросил добавочную информацию и надеялся вскоре получить ее. Тогда же Артем сказал, что иранцы предложили ему вступить нам партию стингеров в обмен на... Петерсон запнулся, приблизил книжку к глазам, прочел по словам. «Газир! Ту самую вещицу, из-за которой у вас теперь неприятности». «Газырь!» Впервые за последние месяцы я с удовольствием выговорил это слово. Да, я так сказал, Газир. Я, естественно, поинтересовался, что это за штука и зачем персам ради нее отказываться от вожделенных денег. Воронин предположил, что кто-то из иранцев является тайным почитателем династии Пихлеви и сентиментальных соображений хочет иметь их семейную реликвию. Теперь, после всего, что вы сказали, я полагаю, что иранцы действовали без всяких сантиментов. Просто хотели заполучить вещь, которая могла помочь добраться до миллиардов шаха. Мы с Артемом договорились, что на обратном пути из Вирджинии в Кабул я полечу через Лос-Анджелес. Миссис Воронин привезет мне газир в аэропорт, и я доставлю его Артему. «А Виктор знал об этом?» «Да, по словам Воронина, о возможности обменять газир на стингеры из наших людей знали только мы трое, сам Артем и я, и Виктор». «Моя мать упрекает себя, что не успела передать вам газырь, и отец погиб из-за этого». Петерсон отрицательно покачал головой. «Газир тут ни при чем», — он снова полистал тетрадку. «В тот вечер Артем ушел на встречу с людьми Хикматияра, не с иранцами». «А что, если иранцы представились людьми Хикматияра, чтобы запутать следы или заманить отца в ловушку?» «Нет. С ним договаривался некий Рашид Амар, которого Воронин знал лично в качестве человека Хикмытияра. Я знаю это точно, потому что Воронин сам сказал мне это в день перед встречей. Рашид предложил продать нам три стингера. Предложение оказалось подозрительным. Мы только что получили агентурное сведение, что эта группировка скупает стингера по двойной цене, а тут вдруг один из их полевых командиров предлагает продать их нам». Но Воронин думал, что Рашид пытается лично тайком нажиться на этом деле. Такое случалось с Плужды рядом. Рашид сдал Воронина на Кабульском базаре, чтобы обсудить сделку. Я никогда не доверял никому из людей Хикматияра, но Воронин твердо намеревался попробовать. Учитывая, с каким трудом мы добывали каждый стингер, он был готов покупать у любого. «Не забывайте, мы жили в постоянном страхе, что одна из этих ракет собьет гражданский самолет». И он надеялся узнать у Рашида, кто спекулирует с тингерами. «На всякий случай мы договорились, что с ним вместе пойдет Виктор». «Так», — Петерсон развел руками, — «но Артем почему-то даже не предложил Виктору сопровождать его». «Профессор, я был в Кабуле. Я видел этот город. Там не ходят ночами поодиночке». «Откуда вы знаете, что отец не предложил Виктору присоединиться?» «Петерсон в который раз протер очки. Фон Плейст сказал мне». «Это не вызвало у вас никаких подозрений?» Он сцепил руки, и опустил голову, наконец взглянул на меня. «Я вас понимаю, но Фон Плейст совершенно точно не убивал Воронина. В ту ночь он даже не покидал базу». «До утра он играл в бридж с двумя охранниками и с моим ассистентом. Он ждал Воронина, и именно он к утру начал бить тревогу». Питерсон захлопнул книжку, снял очки. «Я попытался как можно быстрее осмыслить сказанное». «А Виктор знал, что вам и Артему известно, что кто-то спекулирует с тингерами». Петерсон растерянно пригладил шевелюру. «Думаю, что да, я не скрывал это от него. Уверен, что и Воронин не скрывал это от своего напарника». Когда вы упомянули об этом, как отреагировал Виктор? Никак, по нему нельзя было понять, слышал ли он об этом раньше. Но вы знаете, Виктор, на его лице никогда ничего не прочитаешь. А что стало с предложением Рашида Амара продать свои стингеры после гибели отца? Рашид Амар был убит на следующий день. Возможно, люди Хикматияра узнали, что он собирался продать стингеры ЦРУ и убили обоих Рашида и Воронина. «Почему вы решили перевести Виктора в другое место?» Питерсон снял и тщательно протер очки. «Мы решили, что будет слишком опасно оставлять его там. Мы уже потеряли Воронина и не хотели терять еще и Плейста. Он ведь даже не говорил по-персидски. Один без Артема, он был там бесполезен». «А как же сделка с иранцами? Почему вы не дали Виктору довести ее до конца?» Петерсон внимательно разглядывал бурбон в своем стакане. Я нагнулся к нему. «Профессор Петерсон, мой отец погиб, выполняя ваше задание. Ответьте мне на этот вопрос. Все равно через четыре месяца я буду все знать». Петерсон покачал головой. «А нет, этого вы ниоткуда не узнаете. Это знал только я». Он снова углубился в свою чертову книжку, пока не нашел нужную страницу. После гибели Воронина мы стали гораздо осторожнее. Я велел Виктору для начала потребовать у иранцев серийные номера и их стингеров. Оказалось, что все полученные номера или принадлежали стингерам, которые уже были в наших руках, или ракет с такими номерами вообще никогда не существовало. Я понял, что иранцы пытались обмануть нас. Обещание отдать стингеры в обмен на газырь было просто приманкой. «Почему Виктор сказал моей матери, что отца убили иранцы?» Питерсон захлопнул тетрадку, в растерянности погладил ее дрожащими руками. «Из ваших вопросов я понимаю, что вы подозреваете, что фон Плейст как-то связан с убийством вашего отца, но у нас нет никаких улик. Он просто пожалел вас. Когда вы откроете архивы, извините, что я говорю вам такую тяжелую вещь, но вы уже и сами вот-вот узнаете». Он поднял на меня старческие водянистые глаза. «Вскоре после гибели вашего отца группировка Хикматияра умудрилась перехватить семь стингеров, о покупке которых Воронин договорился с маджахедами буквально накануне смерти. Люди Хикматияра откуда-то узнали место и время. Мы никогда не ставили это Воронина в вину. Вашего отца пытали. Он выдал информацию. Это понятно». Так пришлось бы сделать каждому, но Виктор не хотел, чтобы вы обнаружили прямую связь между гибелью вашего отца и утечкой информации. Я вынужден был согласиться с профессором. Виктор раньше щадил меня, не передавая тяжелых новостей. Весь обратный полет я думал над тем, что услышал. За последние дни от Виктора, матери, мадам Мехди и вот сейчас Петерсона. Прямо из аэропорта я поехал в отделение полиции. Там я нашел детективов, занимавшихся расследованием убийства Самиры. Низенький, лысый и полноватый сержант Рассел и рослый черноволосый сержант Карпентер рассказал им все, что знал на тот момент, то бы слушали внимательно. Коротышка Рассел без выражения, а Карпентер все время оборачивался на него, как бы проверяя впечатление напарника. Я изложил и то, что знал, и то, что только слышал от других, и то, что предполагал. О погоне за вывезенными шахом деньгами, о газыре, о появлении в моей жизни Самиры, Соболевой. Они задали очень много вопросов. Мы беседовали, если это можно назвать беседой, три часа. Под конец они стали настоящими экспертами по династии Пехлеви, но я не смог убедить их. Рассел покачал головой. Ни один судья, основываясь на этом, не даст ордер на арест и большое жюри не согласится арестовать на этих основаниях. У вас нет никаких улик, одни подозрения». Он был прав, у меня не хватало доказательств, но я боялся, что пока служители Фемида будут добывать доказательства, стрясется новое несчастье. Зато у меня был план, который мог сдвинуть дело с мертвой точки. Для этого мне требовалось содействие Виктора. Выйдя из полицейского участка, я тут же ему позвонил. «Что случилось?» Виктор Андреевич, Соболева сегодня вечером улетает в Россию. Нельзя позволить ей вывести Газырь за границу, но дело даже не в Газыре. Думаю, это она стояла за посещением Самиры. Ее необходимо арестовать. Правда, у меня нет никаких конкретных улик, никаких доказательств, только все то, что мы с вами знаем. Я везу ее в аэропорт к шести часам. Я старался не тараторить, но это удавалось с трудом. «С нами не будет Денниса, и раз она едет в аэропорт, значит, точно не будет вооружена. Зато Газырь наверняка будет при ней». по походе в полицию я умолчал. Знал, что Виктору не понравится любая моя попытка действовать самостоятельно. «Виктор Андреевич, это для ФБР, наверное, последняя возможность арестовать ее и вернуть Газырь. Дай мне подумать. Я могу привести ее на национальное кладбище под предлогом, что давно хотел показать ей могилу отца». «Прямо перед самым закрытием, между четырьмя и половиной пятого. В будний день в это время там никого нет». Виктор колебался. М -м, «Зачем именно на кладбище?» «Можно и у нее дома, но там Деннис, а это значит, что будет перестрелка. И это позволит ей успеть избавиться от газыря. А на кладбище она окажется одна и без оружия. И потом будет только справедливо вернуть мне газырь именно там». Он все еще сомневался. «Ты что, хочешь, чтобы ФБР арестовала ее на могиле Артема?» «Конечно, я не собираюсь вести ее прямо на могилу. Она там никогда не была. Могу привезти, куда вам будет удобно. Пусть ваши люди сами выберут удобное место». «Хорошо, давай сделаем так», — он подумал. «Можешь привести ее к 16.00 прямо под колоннаду Колумбария? Конечно, она пойдет за мной, куда я поведу». «Наконец-то я, а не Виктор, диктовал повестку дня». «Мы будем там». Я долго ждал этого момента, но теперь он наступил. Оставалось позвонить Екатерине и договориться с ней в точности так, как я обещал Виктору. Я не сомневался, что она даже не подумает отказаться. И действительно, она тут же сказала Саша, конечно, что за вопрос». Ловушка была готова, и жертва охотно устремилась в нее». По огромной зеленой поляне ровными рядами разбегались могильные памятники, похожие на поставленные на попа белые косточки домино. Как я и ожидал, после четырех на кладбище уже не было ни души. Людно здесь бывает только в день поминовения. Тогда в часовни служат молебные, играют оркестры, однополчание возлагают венки. На каждой могиле трепещут флаги и все завалено цветами. А в будни огромное кладбище почти пустует. Заходят только те, кто хочет отметить дату гибели любимого человека. Но и они не остаются до самого закрытия. Я галантно пропустил Екатерину вперед. «Прошу вас, вон к тому зданию». На ее гладких распущенных волосах играли солнечные блики. Она была в подвернутых джинсах, таких узких, что было видно, какие красивые и сильные у нее икры. И щиколотки у нее были тонкие, сгорелые с изящными косточками. Она шла спортивной походкой, сильной и ловкой женщины. Кремовые туфли на низком каблуке уверенно ступали по гравию. На плече висела большая черная кожаная сумка. А вот фигуру, к сожалению, скрывали свободный льняной жакет и большой шелковый шарф. Меня кальнула совесть, но я тут же напомнил себе, что это был единственный способ арестовать убийцу. Екатерина прошла несколько метров, потом неуверенно обернулась ко мне. В темных очках вспыхнули два солнца. «Нам вон к тому зданию. Идите, Катя, прошу вас. Мне приятно вами любоваться». Походка многих девушек после такого признания одеревенела бы, но она только засмеялась милым задушевным смехом, встряхнула каштановые гривы и пошла дальше, не оглядываясь, продолжая ступать легко и непринужденно. «Это мне каждый следующий шаг» давался труднее. Впереди белело здание колумбария, похожее на длинную испанскую асьенду. С фасада его обрамляла скрытая колоннада — В такой яркий солнечный день, как сегодня, пространство под колонадой снаружи казалось просто черными провалами. Я вспомнил нарисованную колоннаду на вилле Гетти. Здесь тоже был обман зрения. И не только зрение. С нашей стороны невозможно было заметить кого-то в этой густой тени, но я-то знал, что нас поджидала засада. Я знал, что вот-вот появится вооруженный Виктор, и мое тело напряглось от ожидания. Когда я уговаривал его арестовать Екатерину, я не представлял, как тяжело, кажется, участвовать в этом. Как пересохнет во рту и вспотеют руки в ожидании его появления. Я нервничал и невольно искал глазами людей в форме ФБР. Повторял себе, что делаю это ради Самира. Вспомнил, как нашел ее тело, еще раз ощутил острое сожаление, горечь, вину. Но только сейчас, слишком поздно, я осознал, что если погибнет Екатерина, Это будет значить совсем другое. Одними угрызиниями совести здесь не отделаешься. Да, я в полной мере испытаю все, о чем писали и Шекспир. Тут же одёрнул себя: никто не будет стрелять. Виктор всего-навсего собирается арестовать ее. А она, конечно, не станет убегать, куда и бежать, если сзади я а снаружи ровное домино могил, на пространстве, которое сплошь просматривается и простреливается. Сюда. Я кивнул на проход. Она поднялась на несколько ступенек и вошла в густую тень. Я поднялся за ней и увидел Виктора. Он вовсе не прятался за колоннами, он шел нам навстречу по длинному проходу, неторопливо и уверенно. Да и зачем ему было прятаться? Она же никогда его даже не видела. Он был в гражданской одежде, в джинсах, в голубой рубашке. Он пер на нее, как танк, уверенный и громоздкий. Под левой подмышкой у него висела кобура. От резкого перехода в тень я плохо видел и сорвал себе себя солнечные очки. Виктор уже был так близко, что я различал его каменное лицо, сжатые губы, пустые глаза. И понял, что Петерсон был неправ. По лицу Виктора я прочел, что сейчас он застрелит Екатерину. Я привел ее на смерть. У меня перехватило дыхание, все тело мгновенно закололо. Рука Виктора потянулась к кобуре. Я успел крикнуть «Катя!» Прыгнул, схватил ее сзади за талию, рывком отшвырнул в сторону. Уши заложил грохот выстрела. Виктор не промахнулся. Он никогда не промахивался.